Глава 8. Богдан с родителями уже больше месяца плавал под водой. Иногда ему казалось, что он попросту забудет, как это — дышать на суше. Но нет. Время от времени они останавливались на каких-то островах или рифах, чтобы передохнуть и обсудить все, что увидели. Но спать предпочитали под покровом океана. Удивительно. Раньше он и не думал, что под водой действительно можно заснуть. Это было такое дивное ощущение. Вокруг так тихо и одновременно столько незнакомых звуков. Майя и Манро всегда находились где-то поблизости. Они показывали сыну разные необычные вещи, объясняли, как нужно вести себя с акулами, китами, дельфинами и другими жителями океана, научили играть с ними. Несколько раз они останавливались на лужайках. Точнее так их называли его новообретенные родители. На этих лужайках они собирали не ягоды или грибы, как делают обычные люди. Они собирали жемчужины, которые аккуратно складывали в специальные мешочки, которые крепились на их пояса. Перед отплытием родители выдали Богдану специальный костюм для погружений. Он оказался, на удивление, мягким и удобным, словно вторая кожа, а еще помогал сохранять тепло тела, хотя никто из них и так не замерзал. Костюм скорее служил защитой от царапин, ведь плавали они достаточно быстро. Они уже успели проплыть два океана, увидели столько всего удивительного и прекрасного. Богдан наслаждался этим путешествием, хотя иногда не представлял, как родители собирались проделать тот же самый путь с грудным ребёнком. Видимо, дети воды в раннем детстве сильно отличаются от обычных детей. Галина рассказывала ему, что в детстве он казался ей необычным мальчиком, почти не плакал, Много спал, обожал вечерние купания. Конечно, ей особенно не с чем было сравнивать, но даже их друзья удивлялись тому, насколько спокоен их сын. Видимо, все дело в генах и в природе. И вот однажды, когда они выплыли возле небольшого необитаемого острова, Богдан решил спросить родителей кое о чем: «А зачем вам столько жемчуга?» Монро усмехнулся и поглядел на сына. А как ты думаешь, что обеспечивает нашу жизнь? Жемчуг — основной источник дохода наших семей. Его под водой хоть отбавляй. Каждый вносит свою лепту. Кто-то собирает жемчуг, кто-то изготавливает из него ювелирные изделия, кто-то продает. А все деньги идут на содержание семьи. Откуда, по-твоему, у нас такой большой дом? Некоторые семьи промышляют рыбой или крабами. Каждый выбирает свой путь. Круто. С восторгом сказал сын. Он уже успел догадаться, что его родственники далеко не бедные люди, но только сейчас узнал, как они себя обеспечивают. Странно, что сам не догадался. А вы принципиально не берете с собой мобильные телефоны или другие средства для связи? А зачем? Семьи обычно путешествуют вместе, другие ждут на берегу своей очереди, все в курсе, те, кто находится, — ответил Монро и вдруг догадался. «Тебе хочется кому-то позвонить?» «Да, есть такое дело. Немного переживаю за Роксану». «Нравится она тебе?» «Очень», — смущенно ответил Богдан, радуясь, что мама не слышит их разговора. С отцом проще делиться такими вещами почему-то. «Ты помнишь ее номер?» — вдруг спросил Монро. «Да, я выучил его перед тем, как мы ушли в море». «Ну, тогда потерпи. Через пару дней мы доплывем до базы». «Там есть возможность позвонить. Ты бы раньше сказал, мы уже три таких проплыли. Просто не видели смысла туда заглядывать». «Правда? Я смогу позвонить?» — обрадовался Богдан. «И почему ему раньше не пришло в голову рассказать о своих желаниях? Ну, хорошо, хоть сейчас догадался». Два дня пролетели незаметно. Дни под водой вообще текли как-то иначе. Богдан слабо представлял, как на маленьком необитаемом острове можно поймать связь. Но его ждал очередной сюрприз, когда отец достал из-под камней какой-то ящик. Внутри лежал огромный спутниковый телефон. «Ну, держи, звони». «А какое сегодня число?» Немного расстроившись, спросил Богдан. «Глянь на экране», — сказала ему мама. «Чёрт, уже пятая, и я пропустила ее день рождения. Вот я чукче. «Ничего, уверена, она тебя простит. Лучше поздно, чем никогда». Сын набрал заветные цифры на незнакомом аппарате и услышал гудки. Ему даже не верилось, что сейчас он услышит голос любимой. Сердце трепетало в груди. Улыбка не сходила с его губ. И вот Роксана ответила. «Привет, ты как звонишь?» «Привет, маленькая. Я сам в шоке. Прости, не поздравил тебя с днем рождения, но сейчас поздравляю. Когда вернусь, мы его обязательно отпразднуем». «Обещаешь?» «Конечно». «А ты сейчас где?» «Понятия не имею. Где-то в Южном океане». С улыбкой ответил Богдан. «У тебя все в порядке?» «Да, угадай, где я?» «Даже не знаю. Ты разве не дома?» «Нет, глупенький. Зачем бы я спрашивала? Есть варианты?» «Ты поступила куда-то учиться?» «Лучше». Еще лучше? Я даже не представляю». «Просто скажи, пожалуйста». «Я на Сахалине», — радостно сообщила Роксана. «Что? Ну, а как ты там оказалась? Что ты там делаешь?» «Ну, прямо сейчас бабушка Ариша учит меня, как правильно готовить морские гребешки». «Здорово, только я не об этом. Почему ты уехала из дома?» «Расскажу при встрече, ладно? Ты же не против?» «Ты чего? Я счастлив! А, теперь я жутко хочу обратно домой!» «Ну, я подожду тебя, не переживай. Наслаждайся своим путешествием», ответила Роксана, предвкушая их будущую встречу. Она не знала, что он сможет позвонить, пока будет плавать в своих океанах, хотя все же надеялась на это. «Ура! Я так рад, что ты будешь ждать меня дома. Ладно, будем заканчивать, а то батарейка сядет. Скучаю. Жду встречи. Пока». Сказал он и отключился, ведь отец уже раз пять жестами показал, что пора заканчивать. Аппарат заряжался от солнечной батареи, но кто-то положил его не той стороной, когда открывал ящик в прошлый раз. Он мог отключиться в любую секунду. Майя удивленно смотрела на сына. Он выглядел таким... влюбленным, И даже не верилось, что она стала свидетелем столь необычного момента. «Твоя Роксана у нас дома?» «Да, я надеюсь, вы не против?» «Нет, с чего бы?» «Бабушка Ариша о ней позаботится. Она ведь хотела с ней познакомиться». «И куда дальше?» спросил Богдан с энтузиазмом. «Ну, начали мы с Тихого океана. Уже показали тебе Индийский и Южный. Теперь держим путь в Атлантический. Заодно заглянем в гости к моим родным», сообщил манро «А потом проплывем между Северной и Южной Америкой и возьмем курс обратно домой». «Это получается, что мы весь земной шар обогнем и вернемся, удивился Богдан. «А ты что, забыл, что наша планета круглая?» — ухмыльнулся отец. «Да, так и будет. Обратно весь этот путь проделывать сне придется, если ты об этом». «Класс! Я уже хочу увидеть Португалию и твою семью». Они отдохнули немного на том острове, понежившись на солнышке, а потом отправились снова в путь. Через пару недель добрались до Португалии. Когда они вышли на берег, Богдану показалось, что он забыл, как ходить. Ноги казались ватными, словно он впервые в жизни ступил на берег. «Ты к этому привыкнешь», — с улыбкой сказала Майя, видя замешательство сына. «Очень уж надеюсь», — ответил он и взял ее за руку. Дом Монро находился на самом берегу океана. Как же обрадовались его уже пожилые родители, когда увидели своего сына на пороге. Оказалось, что они не виделись уже много лет. Встреча была радостной и такой тёплой. Увидев внука, бабушка и дедушка сначала даже не поверили своим глазам, а Богдана порадовала, что они могут свободно общаться на английском языке. Португальского ведь он совсем не знал. «Это ваш Денис?» — спросила бабуля, разглядывая его. «Это ведь и правда он так похож на своего деда и отца». Услышав историю возвращения внука, бабушка не смогла сдержать слез. Родителям Монро не хотелось их отпускать, но через три дня они снова отправились в путь, нагостившись у родственников. Еще через несколько дней они уже добрались снова до Тихого океана. Каждый раз, когда океаны сменяли друг друга, Богдан ощущал такое странное чувство внутри, словно знал, когда их воды столкнутся друг с другом. Мама объяснила ему, что так и должно быть что в этом и заключается смысл этого путешествия, в необходимости и возможности ощутить всё это. Мол, стоит один раз все это прочувствовать, и больше уже никогда не заблудишься, в какой бы точке мира ты ни оказался. Даже вкус воды отличался у разных океанов, не говоря уже о его обитателях. Когда они очутились в водах Тихого океана, Богдан словно ощутил, что скоро они уже окажутся дома. Дом. Теперь Сахалин стал тем местом, куда он хотел вернуться. И, конечно, он не планировал терять связь со своими другими родителями, но все же вернуться хотел именно на остров, где жила его семья. Возможно, потому что именно там его ждала Роксана.